Глава 21. Говорящие медведи превыше бытия. Денис рассказал, что в горах видел ласку, огромная красивая птица сидела прямо рядом с ним на расстоянии вытянутой руки и пела, как в раю. А медведей не было, им не хватает прокорма в этом году, и они все ушли вниз. Горы — это нетронутый девственный рай. Когда мы с Денисом ходили на араданских хребет, мы видели в горах нетронутые бесконечно прекрасные луга, Вид на них открывался прямо с перевала, и это было прозрение Царства Небесного. Сегодня мимо нашего дома прошла Ка. Та самая, что в детстве привязывала меня с кокалкой к дереву и хлестала крапивой, к нашему обоюдному удовольствию. Она поздоровалась, и я предложила ей как-нибудь пообщаться, раз она и я здесь. Она согласилась, сказала, что зайдет на днях, я взяла ее телефон. В детстве с Ка мы дружили не постоянно, а так, периодами. Я помню, что мы вместе жарили воду на сковородке копали глубокую яму, чтобы докопаться до воды. Это была идея Ка. Мы копали эту яму несколько дней подряд. С нами была Надька. Нам с Надькой уже надоело копать яму, и мы подшутили над Ка. Когда она ушла есть, мы налили в яму воду. Ка вернулась и очень обрадовалась, что вот уже видна вода, докопались. Помню еще, как я пришла к Ка в дом на обед, и Ка меня спросила, хочу ли я сесть рядом с ней или напротив. Я сказала, что рядом, чтобы быть ближе. А Ка сказала, лучше садись напротив, чтобы я могла тебя видеть. Потом мы перестали дружить как-то глупо и обидно. Ка очень любила командовать. И произошла какая-то такая ситуация, что она мне сказала что-то сделать. Если не сделаю, она не будет со мной дружить. Я из принципа не стала делать, мы перестали дружить. Потом я всегда чувствовала какую-то неловкость перед Ка, что вот могли бы дружить, может, стоило мне сделать, как она говорила. Хотя о чем шла речь, я почти не помню. В этой истории могло быть еще что-то, неприглядно характеризующее меня. Скорее всего, я могла рассказать об ультиматуме, которые мне поставила к той же бабушке. А бабушка, в свою очередь, могла пожаловаться на поведение к ее бабушки. Кажется, что-то такое действительно имело место. Это рассказали к и за это она тоже могла презирать меня, что я рассказала взрослым, наябедничала, ее, может, за это ругали. Скорее всего, так и было. Я рассказала все бабушке, а бабушка не понимала, что вопросы детских взаимоотношений лучше не лезть. Видимо, она пожаловалась бабушке Ка, Ка из-за меня ругали. Поэтому я и чувствовала перед Ка неловкость за нашу неудавшуюся дружбу и понимала, что она меня презирает и считать маменькиной дочкой. Впервые за это лето проехалась до озера и обратно на велосипеде. Полузабытое чувство слияния, объединения тела и велосипеда. Я и мой конь. Все мое детство здесь прошло на велосипеде. Велосипеду я доверяю, в отличие от мотоциклов, автомобилей. Лёгкий ветерок, обдувающее тело, удовольствие разгона, езды с горки, подпрыгивания на кочках. Напряжение мышц при подъёме в гору, лёгкость, движения Сегодня ходили купаться на Осиновское озеро. Размеры оно среднего, примерно как малое Барковское, но форма другая. Не круглая, а более сложная, изогнутая, вытянутая. А вода кажется зеленоватой. Пляж там частично покрыт травой, частично песчаной. Шли к озеру по живописным переулкам, смотрели на домики, живые изгороди из Жасмина и Шиповника. Каждый день ходим купаться к разным озерам, блаженно и праздно, но это сейчас такое время. Бывали периоды в моей жизни, когда я работала по 6 дней в неделю по 12 часов, и все равно умудрялась писать, хотя у меня вообще не было досуга. И когда Егор пойдет в детский сад, я должна буду найти какой-то способ заработка. А пока... Егору недавно исполнилось три, и мы живем все вместе на даче. Гоша работает здесь, дописывает книгу, участвует в университетских конференциях и мероприятиях по компьютеру, делает разную бюрократию. Все равно вся работа пока удаленная из-за коронавируса. А я пока еще как бы в отпуске по уходу за ребенком. Отпуске, который скоро должен закончиться, и надо будет думать, что делать. А пока я занимаюсь сыном, купаюсь в озерах, перевожу нескольких поэтов и пишу эту книгу. Мой любимый поэт Анна Горенко писала о жизни в раю. «Мы жили в раю, мы не знали, что делать с собой. Жили в раю, увернувшись от медной иглы, Бедной войны и торговли, и воли слепой. Выйтишь, прохожие все, влюблены или злы, Только воротишься и затомишься собой. Есть в тварном земном раю это незнание, что делать с собой, Это томление самим собой, усталость от себя и от рая. Начинает хотеться чего-то другого. Риска, адреналина, этого веселенького вечного огня. Потом вспоминаешь рай. Там было здорово, лучше, чем где-либо, и я буду тосковать по нему вечно. Но я там томился. Почему томился, не знаю. Все хотелось чего-то другого. А там эти говорящие цветы, эти бездонные озера, это счастье, которое тяжким бременем придавливало меня. И все было хорошо, но стала наваливаться смутная скука, тоска, все сильнее и сильнее. И вот однажды я не выдержал, оставил рай, и с тех пор всегда хочу в него вернуться, но это уже невозможно. Счастье — бремя рая. Томишься этим счастьем, не зная, что с ним делать, а потеряв его, сожалеешь об этом всегда. В раю хочется умереть, покончить с собой. От полноты, от счастья. Сбежать от него таким образом. Сбежать из рая через смерть. потому что умереть легче, чем быть счастливым, чем жить в раю. От этого райского томления многие избегают в смерть, не выдерживают. Счастье, с которым не знаешь, что делать, которым томишься. Но понимаешь, что если потеряешь его, будешь жалеть всегда. Слишком это хорошо, чтобы отказаться. Среди рая, среди этой совершенной полноты, остается только побег в небытие, выбор не быть, как последняя альтернатива счастью, когда больше не можешь его выносить. Прошла в тупичок на Южной улице к бывшему дому моей подруги детства Надьки, который она продала сколько-то лет тому назад. Там, на Надькином участке, я провела немаленькую часть детства. Посмотрела — участок в запустении, высокая трава, все грядки заросли, всюду люпины. При Надьиной маме участок был красивый, аккуратный, было много цветов. Грустно было увидеть запустение, коснувшееся одного из самых дорогих мест детства. Хотелось бы, чтобы Надька жила там по-прежнему, иногда приезжала, и мы ходили бы вместе на озера, ездили на ее машине на ладогу, играли в карты на лотках по вечерам. Вечером всей семьей сходили на концерт на озере. На Большом Барковском, прямо на берегу, бесплатно выступали оперные певцы, пели арии, потом эстраду. Были расставлены стулья и столики. Можно было просто сидеть на берегу и слушать красивое пение. Егор сначала испугался низкого мужского голоса оперного певца, стал плакать, а потом привык и выскочил на сцену плясать. Заказали в ресторане озерные шашлыки, потом ходили смотреть кроликов и енота. Енотов в клетке оказалось двое, один спал, а другой ел рыбу. 15й день без антидепрессанта. Отмена можно считать успешной. Первые две недели без антидепрессанта за 12 лет. С сегодняшнего дня начинаю поэтапно медленно снижать нейролептик. Приехал Денис, поели куриного супа, выпили вина, сходили в магазин на блюдечко. Денис показывал видео переправа в горах, очень красивые фотографии гор. Рассказал, что на вокзале в Апатитах было две бабки, русская и цыганка. Цыганка была архетипическая, в цветном тряпье, бородатая, с золотыми коронками во рту. Русская ее спросила по поводу голосования о поправках Конституции. «Ну что, бабка, в среду пойдешь за Путина голосовать?» Цыганка ей ответила громко, на весь вокзал. «А тебе оно надо? Я так думаю, а пошли они все нахуй!» Ещё Денис рассказывал про то, что Илон Маск хочет изобрести какое-то техническое приспособление, чтобы люди могли общаться без слов, на нейроуровне. И Денису эта идея кажется дикой, основанной на непонимании того, что такое общение, и отсутствии гуманитарного мышления и понимания вещей. Денис не любит разного рода технические утопии, основанные на снятии всех расстояний и преград, видит в них опасность расчеловечивания. Сказал, что с его точки зрения все эти организационно-технические гении из Кремниевой долины похожи друг на друга и не понимают элементарно-гуманитарных вещей. Его школьный друг работает в Кремниевой долине. Великолепный профессионал, но в школе гуманитарные предметы ему совсем не давались. Денис сказал, что есть идеи, которые любят в этих кругах, про то, что надо жить долго, чтобы жить вечно, потому что в ближайшие десятилетия уже могут быть такие подвижки в науке, что люди станут чуть ли не бессмертными, и нужно до этого дожить. Денису кажется наивным стремление к буквальному, физическому бессмертию вместо бессмертия души. Как он любит говорить, сейчас душа отовсюду выметается поганой метлой. Он против всего такого, сказал мне когда-то. Нельзя отнимать у человека опыт смерти. Потом еще говорили про людоедов, что в племенах людоедов своя этика. Гости не съедают, а гостеприимно принимают, угощают. когда идут войной на какие-нибудь другие племена, съедают людей из этих племен. То есть само людоедское поведение этически регулируется. Денис напомнил, что в сказке «Шарля Перро о коте в сапогах» говорится, что самые гостеприимные люди – это людоеды. Людоед принял кота с таким гостеприимством, на какое способны только людоеды. Агоша сегодня рассказал мне про Меонтическая уфинка, философа, которым он занимался. о разных феноменах, которые как бы не принадлежат бытию или не вполне принадлежат, которые не от мира сего. И Финк повсюду это миантическое видел в любви, в образе. А сейчас Гоша приводит книгу Левинаса, в которой речь идёт о том, что есть нечто большее, чем бытие, иначе, чем быть. Как у Платона благо это было что-то высшее, чем бытие. И эта книга про от бытия, но не самоубийство. В этом смысле Финг и Левенас не совпадают с Хайдегером, который говорил о бытии, а они оба говорят о чем-то еще за пределами бытия, что не все исчерпывается бытием. Потом жгли костер на участке белой ночью, жарили на огне сосиски, и Денис сказал, что ему нравится мысль немецких мистиков о том, что зла не существует. Есть импульс что-то осудить как зло, какая-то псевдоочевидность существования зла, с одной стороны, и убеждение, что зла нет, с другой, и конфликт между ними. И у ранних мистиков был этот мотив, уход от псевдоочевидности существования зла, выход из того измерения, где ты что-то осуждаешь, как зло, к тому измерению, где никакого зла нет. Когда Дениса днём спал у нас в сарае, ему приснился сон, какие-то детские книжки с картинками про зайчиков, белочек, Он смотрел на них и умилялся, и возникло такое щемящее чувство мысль, раздувшаяся во сне до космических масштабов. Как же так? Такие зайчики, белочки в детских книжках, а мир такое говно. Очень острым было у него такое ощущение во сне. Мы с Денисом когда-то, много лет назад, вместе плакали о говорящих медведях из сказок и мультфильмов, что как же так, ничего этого нету, а должно быть. Плакали по этому миру, где звери ходят друг к другу в гости пить чай со смородиновым вареньем, ощущали разрыв с этим миром, свою выброшенность из него. Для меня то, что превыше бытия, — это и есть говорящие медведи, которые ходят друг к другу в гости, белочки, зайчики. Так это и познаю, через слезы по ним, а не через философские категории. Приходила к Ка, посидели с ней на участке, поговорили. Пришла она уже после одиннадцати, сидели мы где-то до часу ночи. Поговорили душевно о том, как у кого складывается жизнь. Кара рассказала что два дня назад они решили разойтись с мужем, и она этому очень рада. Много рассказывала об американской армии, как о важном опыте в ее жизни. Сказала, что ей это очень много дало, но вышла она оттуда злая, полная ненависть из-за того, что там происходило. Там бездарно растрачивались ресурсы, люди на ее глазах становились коллегами. Рассказывала еще, как ездила в Китай и работала там в детском саду. Сейчас Ка занимается репетиторством на дому. Ещё рассказывала, что любит бегать марафоны и сразу видит по человеку, был он в армии или нет. Если много говорит и мало делает, то не был. А те, кто были в армии, наоборот, много делают и мало говорят. Расспрашивала меня о том, каково это быть мамой. Я тоже о разном рассказывала, и мы засиделись на лужайке с разговором. Для меня это было важно, потому что это было наше первое общение с к после детства. Но в районе часа ночи, когда мы и так уже собирались заканчивать, из домика высунулся Гоша и заорал страшным голосом. «Уже час ночи! Что за безобразие?» Я никак этого не ожидала. Думала, они с Егором уже давно спят. Было жутко неловко перед Ка. Подумала, что теперь она больше не захочет ко мне приходить, что Гоша всё испортил, обломал такое хорошее общение. ну Ка сказала, что всё в порядке, что она ещё придёт, чтобы пообщались мы душевно. «Посмотрим, что дальше будет». Хотелось бы как-то сгладить этот инцидент и продолжить общение. Гоша в этой ситуации мне напомнил моих дедушку и бабушку. Они могли так выскочить, заорать на моих гостей, всё обломать. Конечно, я понимаю, что Гоша там без меня вчера извёлся. У него не получалось уложить ребёнка, а сам он встал в 6 утра и жутко хотел спать. Видимо, он засыпал уже, но ребёнок разбудил его, капризничал. И тогда Гоша выскочил и рявкнул на нас. Мама рассказала мне, что когда мы с Ка были маленькими, Она тоже как-то раз рявкнула на Ка, и Ка с тех пор больше не показывалась. Это какая-то карма. Я хочу общаться с Ка, а мои близкие на нее рявкают, и она уходит. Бабушка с дедушкой тоже на нее рявкали, наверное, и баба Беба. А про маму я даже такого не помнила. Я думала, сейчас, во взрослом возрасте, можно все исправить, начать общаться заново, но не тут-то было. Гоша рявкнул на нее, и теперь она может больше не показаться». Раз в 30 лет она показывается, и кто-то из моих близких на нее рявкает, и она снова исчезает. Для меня гость — это святое, как для людоеда. И для меня очень важно, чтобы моим гостям было комфортно в моем обществе, чтобы они знали, что пока они рядом со мной, их никто не обидит. Получается, что я не смогла обеспечить безопасность этого общения. Мы с Ка могли дружить с детства, но этого не произошло, отчасти из-за моих взрослых. И сейчас просто даже удивительно, что Гоша продолжил эту линию поведения. Как будто не судьба мне общаться с Ка, и кто-то всегда будет вмешиваться и все портить. Все эти годы я чувствовала неловкость перед Ка, что что-то в наших отношениях в детстве, не без вмешательства моих близких, пошло не так. Я хотела избавиться от этой неловкости. Мне было очень важно хорошо душевно пообщаться. Но все опять пошло не так, и неловкости стало только больше. Как будто это какой-то замкнутый круг судьбы. Съездили на 69-й километр. Там, в здании детского сада, происходило голосование. Гоша и мама проголосовали, мы с Егором ждали снаружи. Я не могла голосовать, потому что не могла прикрепиться к участку из-за того, что не зарегистрирована на госуслугах. Для этого пришлось бы ехать специально в город, стоять очередь на почте. И тут начался дождь, и мы долго прятались от него под крышей в большой беседке на территории детского сада. Егор захотел какать. Мама придерживала его в кустах под дождем и вся промокла. Гоша был доволен, что мы оставили кучу говна рядом с избирательным участком. Я никогда прежде не была в этой части 69-го километра. Не знала, что там есть каменные жилые дома в несколько этажей, детский сад, детские площадки, утопающие в зелени. Должно быть очень приятно жить в такой пятиэтажке, этаже на пятом, с видом на лес. Жить на даче и при этом в городском доме. Вернулись домой все замерзшие, выпили коньяка. Позвонила Гошина мама и сказала, что ходят слухи про ядерную катастрофу под Сестрорецком. Якобы там взорвался какой-то экспериментальный реактор. Откуда он там? И теперь нужно есть жирную рыбу и принимать омега-3, чтобы выводить радиацию. Но в интернете об этом почти ничего нет. Только на нескольких помоечных сайтах об этом говорится одним и тем же текстом. Выглядит неубедительно. Но сама наша готовность к тому, что в любой момент может произойти ядерная катастрофа, и власти будут это скрывать, о многом говорит. О боязни атомной промышленности, страхе повторения Чернобыля, недоверие лицемерным властям, постоянном присутствии невидимой смерти рядом с нами, будь то радиация или коронавирус. И такое понимание, в случае чего никому нет дела до наших жизней.